Глава 45. В этот момент охотник отцепился от его ноги и нанес по Керону телепатический удар такой силы, что прогнулась стена, о которой тот ударился. Левая нога Керна со звоном отскочила и упала на пол. Но он все еще продолжал функционировать и запрыгал на одной ноге к флайграву, в котором сидел Стэн. «Ко мне, охотник!» — крикнул Стэн, размахивая руками. Охотник подчинился приказу, но прежде чем влезть в салон флайграва, прожег в корпусе на солидную дырку, затем поднялся в воздух и метнулся к флайграву. Как только он опустился на заднее сиденье, Стэн закрыл защитный купол и включил магнитную подушку. Флайграв плавно поднялся и завис метрах в трех от пола грузового отсека. Керан стоял на одной ноге прямо перед ним, но поделать ничего не мог. Оружия у него не было, а поле нейтрализовала защита флайграва. Облегченно вздохнув, Стэн набрал на компьютере команду и грузовой люк бесшумно отъехал в сторону. Увидев это, Стэн вдавил на пульте управления кнопку и флайграф свечой взмыл в ночное небо. Как ему этого не хотелось, но корабль пришлось оставить. Схватка с Кероном вымотала его в конец, и у Стэна не было уверенности, что на борту корабля нет ещё одного. А это было бы уже слишком. Остановив подъём на километровой высоте, Стэн отбросил бластер в сторону и снял куртку. Затем расстегнул ремни разбитого антиграва и несколько секунд рассматривал с любопытством то, что от него осталось. А осталось, надо сказать, немного. Гравитационный генератор был разбит. Регулятор смят, и Стэн только удивился, как это Керон не сломал ему позвоночник. Да, протянул он, открывая купол флайграва и выбрасывая разбитый антиграф. «Кажется, мы с тобой легко отделались», — проговорил он, обращаясь к охотнику. Только теперь Стэн почувствовал, как он чертовски устал. Казалось, что он не смог бы даже поднять руки, не говоря уже о том, чтобы снова ввязываться в схватку еще с кем-нибудь. Но Стэн рано радовался. Когда флайграф приближался к месту, где находился купол Хатаса и его парней, на дисплее компьютера появилась красная точка, которая быстро продвигалась в сетке координат. Это был корабль, управляемый Кераном. Поняв это, Стэн почувствовал, как волосы зашевелились у него на голове, а самого его охватывает животный страх. Даже охотник, несмотря на свою мощь, не смог бы справиться с кораблем и тем оружием, которое используется в космосе. Но сдаваться Стэн не собирался. Собрав всю волю и выдержку в кулак, он дал залп из лазерной батареи, а затем заложил крутой вираж. Флайграф взмыл свечой в небо, после чего резко пошел вниз, но это ему не помогло. Мощный лазерный луч врезался в кормовую часть флайграфа, и тот раскололся на части. Лишенный генератора поля, Стэн неминуемо погиб, если бы не охотник. Как и во время аварии корабля, он прикрыл его своим полем, и Стэн, можно сказать, благополучно свалился вместе с обломками в ночной лес. Когда скрежет рвущегося металла и грохот падающих обломков стих, Стен выбрался на белый свет и на четвереньках отполз в сторону. Все его тело болело, и Стэну казалось, что он вот-вот потеряет сознание. И Керен его обязательно добьет. Но корабль бесшумно пролетел над местом падения флайграва и скрылся из вида. Вероятно, Керан решил, что со стеном покончено, и сажать корабль для проверки не стоит. Это стена спасло, и он, отлежавшись на траве, с трудом поднялся на ноги и, шатаясь, поплелся к куполу, внутри которого намеревался таскать оружие. Но потом он передумал и повернул к своему к флайграву, оставленному в лесу. Из-за всей этой стрельбы Стэн совершенно о нем забыл, и теперь, несмотря на ушибы, чуть ли не в припрыжку побежал к нему. Охотник молча следовал за ним и расчищал дорогу от существ, которые могли прятаться поблизости. Временами некоторые из них плюхались на землю прямо перед носом Стена, но теперь он внимания на них почти не обращал. После падения и взрыва ему казалось, что он оглох и плохо слышит. К тому же временами у Стэна возникало неприятное ощущение, будто бы руки плохо подчиняются ему и двигаются как бы сами по себе. Но всего этого в действительности не было, а Стэну просто мерещилось. Когда он, наконец, увидел среди деревьев темнеющий корпус флайграва, то едва держался на ногах от усталости. Хрипло прокричав что-то от радости, Стен на заплетающихся ногах преодолел последние метры и упал прямо перед флайгравом. Ругаясь и отплеваясь, он отшвырнул рукой что-то мягкое и снова поднялся на ноги. Набрав код и выждав, когда откроется защитный купол, он перевалился через борт и устало растянулся на мягком сидении. Затем закрыл защитный купол и поднял флайграф в воздух. Но прежде чем вернуться к Шире и Джемми, Стэн задействовал систему слежения и с помощью ретранслятора отыскал корабль, на котором находился Киран. В момент обнаружения корабль «Набаса» находился на расстоянии 10 тысяч километров от места, где он атаковал Стэна. «Отлично!» — выдохнул Стен, поднимая флайграф на стометровую высоту. Переключив управление на кип пилота, стену устало вытянул ноги и закрыл глаза. Затем протянул руку и достал из-под пульта управления две банки тоника. Стэн давно уже хотел есть и пить, но из-за всех этих событий у него не было времени вспомнить о еде. Но больше, чем есть и пить, Стэн хотел спать. И желание это было настолько сильным, что он уснул, даже не успев открыть банку. Она выпала из его руки и с глухим стоном закатилась под креслом. Охотник от длительных сражений большого расхода энергии тоже устал, но он никогда не спал, в отличие от Стена, и подобного желания не испытывал. Он только втянул в себя все свои конечности и превратился в опуклый комок серо-фиолетового цвета. Один только Глаз, словно страж, торчал у него на спине и время от времени скатывался на кресло, а затем перебирался на пульт управления. Немного попродив там, Глаз возвращался на спину охотника и продолжал зорко хранять покой и сон своего хозяина. Но Стэн ничего этого не видел и спал крепким сном. Даже если бы сейчас в небе появился корабль Набаса и обстрелял его аннигиляторами, он не проснулся бы и даже не открыл бы глаз. Стэн хотел спать. И на все остальное ему было наплевать».